Глава двадцать Мика. Я не могу перестать улыбаться отражению в зеркале университетской уборной. Видимо, что-то замкнуло в голове, потому что улыбка не сходит с лица вот уже десять минут. Странно, но я кажусь себе непривычно красивой. И волосы сегодня лежат послушными локонами, и глаза горят ярче, и кожанка. Она мне и правда очень идет. Неужели это все из-за бессонного? Он ведь не сделал ничего особенного. Самый обычный жест. Просто обнял, просто защитил. Но, наверное, суть в том, что я и не вспомню, когда меня кто-то защищал. Я уже давно привыкла полагаться только на себя. И сейчас у меня кружится голова от понимания, что можно немного отпустить контроль, побыть, нет, даже не слабый, а всего лишь не такой сильный, как обычно. Сегодня утром, надевая куртку Яна, я знала, на что иду. Могла бы обойтись без провокаций, но, во-первых, я хотела реакции от Бессонова, которая незамедлительно последовала, когда мы просидели в машине лишние полчаса, прежде чем тронуться с места, потому что он не мог перестать меня целовать. А во-вторых, я устала быть серой, незаметной тенью, поэтому в целом ожидала какого-то шоу, но Ян своим участием изрядно украсил его. Переживаю ли я о том, что сейчас происходит в одной из пустых аудиторий между ним и Софой? Да, конечно. «Доверяю ли я ему?» «Совершенно точно. Потому, глянув на часы, я мою руки и, собравшись ждать Бессонова на улице, думаю об ужасно нелепых попытках Вики Медведевой обсудить со мной ее расставание с Петей, из-за которого я и была занесена во все черные списки. Но мои мысли прерывают удар двери о стену и влетевшая в туалет софа. Наши взгляды пересекаются всего на секунду, после чего она скрывается в одной из кабинок и, не стесняясь меня, начинает громко рыдать. Только одна секунда, но мне все становится понятно без слов. Бессонов может быть жесток в своей правде, хотя и давно пора признать, что у них нет будущего. Не с тем парнем, которого я узнала за последний месяц. И все же ее прерывистые истеричные всклипы, сдавленные, будто она закрывает ладонью рот, цепляют за живое. У меня самой от таких откровений выворачивает нутро. Сейчас я могу даже поверить, что у Лазаревой есть душа и сердце, что она тоже человек а не просто жестокая мразь. Я делаю шаг в ее сторону, но тут же замираю. Что я ей скажу? Ты в порядке? Конечно же нет. И я, еще не спросив, уже вижу, как она шлет меня далеко и надолго. Все будет хорошо? Не хочу врать, потому что с ее характером и сучими амбициями покоя во взрослом мире ей точно не будет. Но каждому свое. «Свали отсюда!» раздается из кабинки, и я молча мотаю головой. Когда я перестану видеть людей лучше, чем они есть? Что ж, возможно, это мое проклятие. «Адиос», — бормочу себе под нос и выхожу в коридор, где сразу врезаюсь в твердую грудь и отступаю на шаг, пошатнувшись. Но меня удерживают за плечи. Еще не подняв глаза, я понимаю, что это не Ян. Шестое чувство, или как это называется, я не знаю, но факт остается фактом. Я точно ощущаю чужие руки на своем теле. И мне совсем не нравится это. «Ты не видела Софу?» Раздается над головой голосом Остроумова, и я, вырвавшись из его рук, тотчас хмурюсь от этой беспардонной наглости. Он говорит со мной, как старый добрый приятель, коим для меня не является. «Чего?» «Просто ответь!» «Тебе, мать твою, сложно, что ли?» Срывается на крик, но сразу сжимает кулаки, будто останавливая себя, с шипением втягивает воздух через зубы и шумно выдыхает. Она пропустила вручение и не отвечает на звонки. Я... Мне просто нужно знать, что она в норме. И почему я вообще должна с тобой говорить? Недоумеваю я. Потому что ты лучше всех нас... Это вопрос, но звучит утвердительно. Тише и даже как-то растеряно. Злость сходит на нет, и я, к своему удивлению, испытываю самые неопределенные чувства. Чем еще этот день меня удивит? Я бы не назвала это нормой, Но она точно будет в порядке. Отвечаю спокойно, а затем пожимаю плечами. Это же Софа. Она в уборной. У них с Яном был разговор. Ясно. Хмыкнув, выдает Савва и отводит глаза. У него странная реакция, как будто он получил то, что хотел услышать. Спасибо. А затем разворачивается и собирается уйти. Ты не зайдешь к ней? Я точно вижу, как двигаются его губы и четче обозначаются скулы, но он не произносит того, что хотел. Опускает плечи, сдается и даже немного криво улыбается. «Зачем? Я не тот, кого она хочет видеть». И после действительно уходит в сторону боковой лестницы, оставив меня переваривать услышанное. Слава богу, в кармане звонит телефон, и я отвлекаюсь. «Ты где?» «Я стою на крыльце, тебя нет». «Выхожу». Отвечаю с улыбкой в динамик и спешу к Яну, который меня ждет. Бессонов ждет меня возле универа, чтобы отвезти домой. Как странно, да? Будто все перевернулось с ног на голову, будто полюса Земли поменялись местами и грядет магнитная катастрофа. Но я согласна встретить конец света, если буду находиться в таких крепких объятиях, как у него. С ним я готова ко всему. И все же слезы Софы заметно выбивают меня из колеи на сейчас дня. Я не переживаю, нет. Но время от времени думаю о ней и ситуации в целом потому что не привыкла к таким душевным терзаниям. Но еще больше я оказываюсь не готова к слезам папы, которыми он встречает меня следующим утром в больнице. Мишель. Моя Мишель. Как только я захожу в палату, он кидается ко мне и едва не сбивает с ног. Девочка моя. Прости. Прости. Прости. Он ревет мощным баритоном, оглушает и обезоруживает. Гладит по голове, как в детстве, как маленькую и без конца извиняется так проникновенно, жалостливо, искренне, что меня пробирает дрожь, и весь этот колючий комок чувств перекрывает мне горло, отчего я не могу вымолвить ни слова. Пытаюсь что-то сказать, но молчу. Прости, что сотворил все это с тобой. С нами. Прости, что заставил врать. Прости, моя девочка, что тебе пришлось так много взвалить на себя. Я поступил ужасно. Я... Папа, папа, остановись пытаюсь вернуть его, пока он не растворился во всех этих «прости». «Ты не заставлял меня! Я сама!» «Я так больше не могу!» После его слов я провожу с ним в палате несколько часов, которые пролетают как один миг. С ним и с его врачом, который помогает нам говорить друг с другом, когда кажется, что подходящих слов попросту нет. Папин голос, разбитый и скрипучий, преследует меня и после. Всю очень долгую дорогу пешком через парк и набережную до автобуса. Я никуда не спешу, проматываю в голове его фразы снова и снова, пытаюсь осмыслить, поверить в них, понять, как дальше со всем этим жить и думаю об ужасных вещах, о том, как все сложилось бы, не случись этого. Не сбей папа Наташу, не ввяжись я во все это. Не столкнись мы нос к носу с Бессоновым. Это плохие, даже страшные мысли, я знаю, но не могу остановить их поток. Они напрочь сносят меня. Я сама не замечаю, как слезы застилают глаза. Случились бы мы с Яном при других обстоятельствах. Не имею понятия. Но мы, черт возьми, есть. Через боль, обиды, обман, через ненависть и... Любовь. Я застываю перед домом, сбитая с толку, растерянная и смущенная тем, как сильно люблю живущего по соседству парня, который не верит в любовь. Не хочу идти к себе. Там мама, она меня не поймет. Никто не поймет, кроме Бессонова, чья машина стоит на подъездной дорожке, и это дает надежду застать его дома. После того, как Ян отвез меня в лечебницу, он отправился на тренировку, и больше мы не созванивались. Я боюсь встретиться с ним, и боюсь не увидеть его. Как тут найти тонкую грань? Как не сойти с ума? Я стучусь в дверь только раз, и она вдруг распахивается. Так быстро, будто меня ждали. Ян улыбается мне, раздетый по пояс, лохматый, родной, такой домашний и одним взглядом убеждает. Он точно ждал. А у меня будто срывает стоп-кран, и все слезы, что я держала в себе, начинают течь по щекам. Он мой папа, Ян. Он... Я не знаю. Мой папа. Я прижимаюсь носом к его груди, которая пахнет знакомо, и его так, словно пытаюсь переплакать Софу и папу вместе взятых. Пальцами цепляюсь за бока Бессонова, чтобы, даже если захотел, не сумел меня оторвать от себя. А он... Он обнимает, целует в лоб и кладет подбородок на мою макушку так, что мы сливаемся контурами. Щелк. И детальки сошлись. «Я знаю, совенок. Я все знаю», — шепчет он. «И я понятия не имею, случились бы мы в параллельной реальности. Но мы, несмотря ни на что, случились здесь. Такие, какие есть».